И время от времени одинокий голос, молящий и бессильный, похожий на голос женщины, бросал отрывисто и хрипло «Оставьте собаку! Оставьте собаку!» И опять тишина. Поскрипывание немазанных колес, глухие шаги и тусклый свет фонарика озаряющий две жилистые равномерно вытягивающие со собачьей ноги. Что это? Послед сон, последний дикий кошмар засыпающего города, но нет. Вот он остановился и снял зачем-то широкополую мягкую шляпу И сама остановилась собака. остановиилась, и молча легла, и вдруг сразу часто и быстро задышала. Остановился и я, и, отвечая на все то, что я говорил ему давно, отвечая еще на что-то, чего я ему не говорил, он произнес коротко и глухо, «Все мы должны работать». И только. И больше ничего, но было что-то в голосе этого старого раба, от чего вдруг захотелось безумствовать, кричать, побежать к тому несчастному, умирающему зверю, разбудить его дикими словами. «Послушай, старик, выходи сюда, я буду рядом с тобою, мы будем проклинать вместе. Кричи!» Громче кричи, Пусть услышит тебя город и земля И небо! Громче, кричи, старик! Тебе недолго осталось жить, Кречи об опасности, Кречи об ужасе этой жизни, Кречи о смерти И проклиннай, прокленай и к твоему прокллятьию зверя, Я присоединю моё последнее проклятие человека, город, город! И он стоял и молчал: этотт старый раб. И часто и быстро дышала измученная собака. И я снял шляпу, и я поклонился ему низко. Как к герцогу, как к королю. И я снял шляпу, и я поклонился низко его собаке, Как к королеве поклонился я ей. Город! Город! К тебе иду я, моя возлюбленная. Встреть меня ласково. Я так устал. Я так устал.